2. В январе 1666 года в мезень прибыл стрелецкий отряд. Приказано было Авакуму единолично, без семьи, немедленно вернуть в Москву. 1 марта он приезжает в столицу в последний раз. То была великая тщательная подготовка к Большому Вселенскому собору. Всю зиму того года в Москву свозили его участников не менее сотни человек, от иноземных мыслителей до своих смутьянов. Собор устроил царь Алексей Михайлович. Грандиозный саммит греческих, греко-латинских и русских иерархов должен был всецело одобрить реформу, провозгласить сближение, дружбу русской и греческой церкви. Но при этом также надо было красиво и без скандалов осудить Никона, не сложить его и выбрать нового предстоятеля. Никона обвиняли прежде всего в перегибах. Его ведущая роль в реформе не оспаривалась, но и не считалась условием для снисхождения. Патриарх не может быть выше царя. Патриарх — не католический папа, власть держит царь, и если патриарх дерзнет быть наравне с царем или, не дай бог, выше царя, такого патриарха православная церковь наказывает и изгоняет. Впрочем, для Алексея Михайловича низложение Никона было второстепенной задачей. Главное — провозгласить успех реформы и союз церквей, примирение церквей и желание сближения с Западом. Эту функцию собор выполнил. Латинство, смягчение нравов уже было повсюду. Когда-то Авакума избивал Скоморохов их дрессированных медведей, а теперь московские вельможи устраивали театральные представления в своих домах. Чтобы подвести под обвинение предъявляемые Никону доказательную базу, царь повелел доставить со всех концов страны самых известных старобрянцев, Авакума в первую очередь. Свидетели должны были подтвердить самодурство Никона, его жестокость и самоуправство, его претензии на высшую власть. В отсутствие патриарха его обязанности выполнял местоблюститель Павел, митрополит Крутицкий и царский, идеологический враг Никона, значительный церковный деятель того времени, образованный и благочестивый пастырь, друг Семёна Полоцкого, свободно читавший по-гречески. Павлу царь поручил провести предварительные собеседования, установочный инструктаж. Авакума доставили в Москву тайно и каждые несколько дней перевозили из одного монастыря в другой. Митрополит Павел встретился с Авакумом и попытался уговорить вести себя на соборе мирно. Вероятно, пообещал что-то от лица царя. Например, перевод из Мезенни в Вологду или на Соловки. Авакум должен был появиться перед царем и иерархами, коротко подтвердить факты самоуправства и жестокости патриарха Никона, а затем удалиться, никого не оскорбляя и не устраивая скандалов. А вакуумный отрез отказался, да в таких выражениях, что митрополит Павел приказал на всякий случай вообще увести смутьяна из Москвы.